«Представьтесь», — сказал Джек Р, стремительно оглядев в перрон. Ни одного человека, который мог бы казаться подозрительным, не заметил. Впрочем, бежать некуда, да и потом, если что-то задумано, они окружили вокзал. Азбука. Я не знаю, с кем говорю. «Но догадываетесь», — заметил низенький. «Не скажу, что вы Гегель, но сметка у вас американская, горжусь».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 Вот почему он подставил под пулю несчастного Пола Роумана. Что-что? То самое. Роумана убили. Он пал смертью героя. Его похоронят на Арлингтонском кладбище с воинскими почестями. Макайра завербовал Абвер еще в 43-м в Мадриде. Да вы читайте, читайте, там все написано. У вас есть сигареты? Нет, не курю. Где? На какой странице это напечатано? Давайте я найду. Райли пролистал мятые листы, ткнул в фотографию. Мертвый Макаер лежал на причале Дока. Руки раскинуты, лицо обезображено гримасой ужаса и боли. Вот, — сказал Райли, — гибель чиновника Центральной разведывательной группы. Джек стремительно прочитал заметку. о том, что Маккайр был перевербован Абвером Неслова, только упоминались таинственные связи покойного с иностранцами. А где сообщение о Роумене? А это пришло по служебным каналам. За вами тут смотрели немцы, поэтому мы вас маленько страховали, не в защите. А Роумене, видимо, будет в вечерних выпусках. А где он погиб? «По-моему, в Аргентине или в Парагвае, когда похищал какую-то нацистскую шишку, где тело везут на родину. А как фамилия этой самой шишки? Не помню. То ли Миллер, то ли Мюллер. Могу ошибиться. Но ведь здесь ничего не написано про то, что Макаер был агентом Абвера. А что, сразу все вываливать?» Райли посмотрел на Джека с недоумением. Я же делюсь с вами служебной информацией. Ну, ладно, едем, надо отыскать яхту. Миссис Роумен надо отправить на военном самолете в Вашингтон. Вдова должна принять участие в церемонии похорон. И все же он достал Мюллера. Тихо сказал Джек Р, шмыгнув носом. Он достал того гада. Бедненький. Такой славный парень, Райли. Такой американец, Эх. Вы голодны? Спросил Райли. Может, заедем ко мне, перекусим? Или сразу на аэродром? Зачем? Удивился Эр. Почему на аэродром? Ну, а как же мы найдем яхту? Яхту? Задумчиво переспросил Джек. Яхт.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 Экземпляров семь. Просмотрел все номера. Всюду труп Маккайра. это гнида выгнал Роумена», — подумал он с яростью. «Сколько же таких нацистских гнид затаилось в мире, а?» Он отчетливо вспомнил Роумена. Не всего его, а только заросшие щеки и мешки под глазами, а еще мятые лаки-страйк. Это был настоящий шик.